Глава 74. Вступление. Машина мчалась по Ярославскому шоссе в направлении Москвы. На заднем сидении развалились Миша, Генка и Слава. Свиридов и Моряк остались у Терентьевой, а ребят отправили, потому что они торопились в школу, на торжественное заседание, посвященное пятилетию Красной Армии. Генка откинулся на мягкую спинку и сказал, «Люблю на легковых машинах ездить». «Привычка», — заметил Миша. «Все ж таки он вредный, старикашка», — снова сказал Генка. «Кто?» «Поликарп Терентьев». «Почему?» «Не мог в тайник немного наличными подбросить». «Вот-вот», — засмеялся Миша. «Ты еще о нитках поговори». «При чем тут нитки?» «Думаешь, я тогда не знал, что у них в складе оружие?» «Отлично знал. Только я нарочно о нитках говорил. Для конспирации». Честное слово для конспирации. А про Никитского я сразу понял, что это шпион. Вот увидите, в конце концов он признается, что взорвал императрицу Марию. «А здорово!» — сказал Миша. Никитский еще в пушке не прятался, а Свиридов уже все знал, так что все равно бы он на границе попался. «Миша», — сказал Слава, — «а письмо?» «Ах да!» — спохватился Миша. Он вынул из кармана письмо, которое только что вручил им свиридов. На конверте крупным четким почерком было написано «Михаилу Полякову и Геннадию Петрову. Лично». «Видал?» — Генка ехидно посмотрел на Славу. «Тебя здесь и в помине нет». Миша вскрыл письмо и вслух прочел. «Здравствуйте, дорогие ребята, Миша и Генка. Угадайте-ка, от кого это письмо? Угадали? Ну, конечно, угадали, правильно». Это я, он самый. Полевой Сергей Иванович. Ну, как же они пироги Михаил Григорьевич? Хороши? А? Товарищ Свиридов написал мне о ваших делах. Молодцы. Вот уж никогда не думал, что вы с Никитским справитесь. Так что мне даже немного стыдно, что он тогда в Ревске бокам не намял. Кортик дарю вам на память. Вырастите большие, посмотрите на Кортик и вспомните свою молодость». О себе могу сообщить, что опять служу на флоте, только работаю сейчас на новом деле. Поднимаем со дна корабли, ремонтируем их и пускаем плавать по морям-океанам. На этом кончаю. Желаю вам вырасти настоящими большевиками, верными сынами нашей великой революции. С коммунистическим приветом, полевой. Машина въехала в город. Сквозь ветровое стекло виднелась Сухарева башня. «Опоздали мы на собрание», — сказал Миша. «Может быть, вовсе не идти», — предложил Слава. «Очень интересно смотреть, как другим будут комсомольские билеты вручать». «Именно поэтому мы и должны прийти на собрание», — сказал Миша. «А то еще больше засмеют». «Приехали», — объявил шофер. Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. Собрание уже началось. На лестнице было тихо и пусто, только тетя Броша сидела у раздевалки и вязала чулок. «Не велено пускать», — сказала она, — «чтобы не опаздывали». «Ну, Брошечка», — попросил Миша, — «ради праздника». «Разве уж ради праздника», — сказала тетя Броша и приняла их одежду. Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный ребятами зал и стали у дверей. В глубине зала виднелся стол президиума, стоявший на возвышении, и покрытый красной материей. На стене, над широкими окнами, висело красное полотнище с лозунгом. «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они целый мир». Миша едва разобрал эти слова. Бесцветный диск февральского солнца блестел в окнах нестерпимым блеском, Яркие его лучи кололи глаза. Коля Севастьянов кончал доклад. Он закрыл блокнот и сказал. «Товарищи, этот день для нас тем более торжественен, что сегодня решением Бюро Хамовнического районного комитета РКСМ принята в комсомол первая группа лучших пионеров нашего отряда. А именно... Приятели покраснели, Генка и Слава стояли потупившись, а Миша, не отрываясь до боли в глазах, смотрел через окно на солнце, и весь горизонт казался ему покрытым тысячью маленьких блестящих дисков. «А именно», — продолжал Коля и снова открыл блокнот. «Воронина Маргарита», «Круглова Зинаида», «Огуреев Александр», «Эльдаров Святослав», «Поляков Михаил», «Петров Геннадий». Что такое? Не ослышались ли они?» Приятели посмотрели друг на друга, и Генка в порыве восторга стукнул Славу по спине. Слава хотел дать ему сдачи, но сидевшая неподалеку Александра Сергеевна угрожающе подняла палец, и Слава ограничился тем, что толкнул Генку ногой. Потом все встали и запели «Интернационал». Миша выводил его звонким, неожиданно дрогнувшим голосом. Блестящий диск за окном разгорался все ярче и ярче. Сияние его ширилось и охватывало весь горизонт с очертаниями домов, крыш, колоколин, кремлевских башен. Миша все смотрел на этот диск, и перед глазами его стояли эшелон красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающий земной шар. Москва, 1946-1948 годы.